Теперь захотел называться Петрович Сан, министр транспорта и нефти, и нефтеперерабатывающий промышленности. А что это значит? А это значит, что он воду, бензин, с подземли велел ведрами да ушатами все повычерпывать, да в подвал перетаскать. А вода красивая, ничего не скажешь.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 Бенедикт подождал, пока вся Оленька целиком без остатка выйдет в широкие двери, сбила с мысли, сволочь. «Я смотрю, ты от меня морду воротишь», — сказал тесть. «Глупости. А ведь мы друзья навек, клятва датина». «Угу. Куда ты? Туда и я. От книги-то оторвись!» «Ну что, что?» Семья сидела за столом, ела канарей гриль и смотрела на Бенедикта с неудовольствием. Все даже Петрович сам. Дети?»